Саша выглянул из своей горницы, увидел Людмилу, обрадовался, и от его радостных глаз Людмиле стало еще веселее. Она спросила, а где же Ольга Васильевна? «Дома нет», — ответил Саша, — «еще не приходила. Из церкви куда-нибудь пошла. Вот я вернулся, а ее нет еще». Людмила притворилась, что удивлена. Она помахивала зонтиком и досадливо говорила, «Как же так?» Уж все из церкви пришли, все дома сидят, а тут надкося и нету. Это вы юный классик так буяните, что старушки дома не усидеть. Саша молча улыбался. Его радовал Людмилин голос, Людмилин звонкий смех. Он придумывал, как бы полавчее вызваться проводить ее, еще побыть с ней хоть несколько минут. Посмотреть да послушать. Но Людмила не думала уходить. Она посмотрела на Сашу с лукавую усмешкою и сказала, «Что же вы не просите меня посидеть, любезный молодой человек? Поди-ка я устала. Дайте отдохнуть хоть чуть». И она вошла в гостиную, смеючись, ласкаючи Сашу быстрыми, нежными глазами. Саша смутился, покраснел, обрадовался Побудет с ним. «Хотите, я вас душить буду?» Живо спросила Людмила. «Хотите?» «Вот вы какая!» Сказал Саша. «Уж сразу и задушить! За что такая жестокость?» Людмила звонко захохотала И откинулась на спинку кресла. «Задушить!» Восклицала она. «Глупый! Совсем не так понял! Я не руками вас душить хочу, А духами!» Саша сказал смешливо, а духами? Ну, это еще куда не шло. Людмила вынула из сумочки распылитель, повертела перед Сашиными глазами красивый сосудик темно-красного с золотыми узорами стекла, с гуттаперчевым шариком и с бронзовым набором, и сказала, «Видите, купила вчера новый пульверизатор, да так и забыла его в сумочке» потом вынула большой флакон с духами, с темным и пестрым ярлыком «Парижская Герленова Пауросса». Саша сказал, «Сумочка-то у вас глубокая какая». Людмила весело ответила, «Ну, не ждите больше ничего, пряничков вам не принесла». «Пряничков», — смешливо повторил Саша. Он с любопытством смотрел, как Людмила откупоривала духи, и спросил, «А как же вы их туда нальете без воронки?» Людмила весело сказала, «А тушь вы мне дадите». «Да у меня нет», — смущенно сказал Саша. «Да уж как хотите, а воронку мне подайте», — смеючись настаивала Людмила. «Я бы у Маланьи взял, да у нее в керосине», — сказал Саша. Людмила весело расхохоталась. «Ах, вы недогадливый молодой человек! Дайте бумажки, клочок не жалко, вот и воронка!» «Ах, в самом деле!» — радостно воскликнул Саша. «Ведь можно из бумаги свернуть. Сейчас принесу!» Саша побежал в свою горницу. «Из тетрадки можно?» — крикнул он оттуда. «Да все равно!» — весело откликнулась Людмила. «Хоть из книжки рвите, из латинской грамматики, мне не жалко!» Саша засмеялся и крикнул. «Нет уж, я лучше из тетрадки!» Он отыскал чистую тетрадь, вырвал средний лист и хотел бежать в гостиную, но уже Людмила стояла на пороге. «К тебе, хозяин, можно?» — спросила она шаловливо. «Пожалуйста, очень рад!» — весело крикнул Саша.